Глава шестая. Напряжение. Мы сидели в комнате Вацлава уже больше часа. Всё это время Розенталь объяснял мне записи в казначейском журнале. Прежде он вел его самостоятельно, аккуратным и изящным почерком. Система оказалась простой и умной, а я уже в который раз почувствовала себя глупо. Зачем обращаться ко мне? Он справляется куда лучше. Я скоро вернусь. В какой-то момент бросил Вацлав, вставая с кресла, и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. «Кстати, жилище мага Земли оказалось гораздо просторнее моего. Здесь имелось две комнаты. Интересно, какую аренду он платит в месяц?» — стало первой моей мыслью, когда я вошла. Но в остальном обстановка разнилась лишь в мелочах. Рабочий стол побольше, в уборной мозаика покрасивее, бело-серебристого оттенка а второе помещение наверняка использовалось как спальня. Сейчас дверь туда была прикрыта. Ладно, хватит, пора возвращаться к моей будущей работе. Мне предстояло считать и вести записи учёта количества товара, вносить данные о покупателях, указывать размер прибыли и расходов, а также относить деньги в казначейскую контору после каждой сделки. Спектр обязанностей оказался обширнее, чем я ожидала. Ну вот, очутившись в магическом мире, я неожиданно стала обычным клерком. «Почему ты согласился?» — внезапно спросила я. От цифр голова понемногу закипала. Необходим был краткий перерыв. «На что?» — оторвав взгляд от журнала, поинтересовался Александр. Он сидел напротив меня. «Возможно, сесть плечом к плечу было бы удобнее, но расположиться так, чтобы нас разделял целый стол — моя инициатива. Правда, и она оказалась ошибочна». То и дело наши ноги случайно соприкасались, и тепло, что я чувствовала кожей, последний час усиливалось в разы. Парадокс. Пусть я понимала и даже ощущала, что на меня воздействовала огненная магия, но от жары не мучилась. Чувствовала себя кусочком льда, что плавился снаружи, а в центре оставался холодным. Но самое ужасное, мне действительно нравилось то, что я испытывала. Я про вторую команду объяснила, пытаясь собрать мысли в кучу. «Это мой долг», — отозвался он, оперевшись на спинку стула и сложив руки на груди. «И мне это пригодится». «Пригодится?» — моя бровь изогнулась. «Ты изменил решение после упоминания короля или всё же ректора». «А это уже не твоё дело». Чуть помолчав, огневик медленно добавил. «Возможно, если бы ты присоединилась ко второй команде, я бы рассказал». «И почему ты хочешь, чтобы я присоединилась?» Инстинктивно вытянув ногу под столом, я вновь столкнулась с его ступнёй. «Это будет интересно», — его ответ заставил меня раздражённо сощуриться. «Не пытайся манипулировать мной, иначе мы не сработаемся. Я знаю, что за всеми твоими поступками стоит нечто ещё», — холодно предупредила его. Прежде чем ответить, Александр задумчиво пожевал губу, отведя взгляд. «Знаешь, в чём ирония, Ева?» Жар гулял по телу волнами и почему-то шея горела сильнее всего. «И в чём?» — процедила я, преодолевая желание прикрыть глаза. «Ты достаточно умна, чтобы не поддаваться мне, достаточно собранна, чтобы преодолеть своё любопытство, достаточно храбра, чтобы послать меня ко всем чертям». Он расплёл руки и подался вперёд, склоняясь над столом. «Но ты ничего из этого не делаешь. А ты не думал о том, что я просто не хочу отказываться от выгодного предложения?» Его слова являлись истиной, а вот мой вопрос — уловкой. Даже если я ничего не собиралась ему рассказывать, то должна была объясниться хотя бы с самой собой. Но вот проблема. У меня не имелось ответов. Должно быть, эта авантюра действительно не стоила рисков, нависших надо мной. Но я вцепилась в неё, твёрдо уверенная, что выйду победителем. «Да, наверное», — неожиданно легко согласился он, распрямляясь. «С журналом мы практически закончили. Думаю, тебе надо изучить его самостоятельно. Если возникнут вопросы, потом их задашь». Он пододвинул казначейскую книгу ближе ко мне. «Ты так просто доверишь мне записи?» Удивленно спросила я. «На его месте я бы не стала с первого дня отдавать кому-то настолько важную вещь. У меня есть его копия», — пояснил он. «И все данные, что вносятся в один журнал, появляются в другом. Магия?» Я закрыла блокнот в твёрдой обложке, желая рассмотреть его со всех сторон. Но ничего особенного не обнаружила. «Артефакт. Он спрятан в корешке книги», — поправил Розенталь и с вызовом добавил. «Так ты сможешь разобраться с записями самостоятельно?» «Да, смогу», — кивнула я, обращая внимание на тетрадь, в которой конспектировала значения маркеров и обозначений из журнала. «Ты прекрасно всё организовал». «Мне понадобится время, чтобы приноровиться, но я не думаю, что возникнут проблемы». «Что? Почему ты так на меня смотришь?» Взгляд Александра показался мне слишком внимательным и прожигающим. Сланцевая тьма. Вот какого цвета были его глаза. «Тебе идёт, когда волосы собраны?» Открывается лицо, шея. Я моргнула. Кончик губ розенталя дёрнулся. «Мне нравятся твои скулы», — бросила я и хмыкнула. «Ну вот мы и обменялись комплиментами». На самом деле мною двигало лишь одно стремление. Я ни в коем случае не хотела никому уступать. Местные будут грубыми, я буду еще грубее. Нахальными, и в этом я не уступлю. Конечно, в пределах разумного, без крайностей. Александр приподнял подбородок. У тебя соблазнительные ноги. Видимо, ты оценил мое падение, догадалась я. Похоже, огневик проверял, как далеко может зайти и как скоро я не найдусь, что ответить. Не уверена, что он вообще говорил всерьёз. Он кивнул. «Я думаю, что наш разговор уместен». Если честно, он больше походил на флирт. «На самом деле, чем спокойнее ты пытаешься об этом говорить, тем больше я тебя интересую», – пожал он плечами. «И откуда такие выводы? Время от времени, пока мы сидели, ты дышала чаще, потом замечала это и старалась успокоиться». «Предположу, что ты нервничаешь больше, чем обычно». Розенталь посмотрел на меня, словно только что провёл выигрышную партию. Местный Шерлок Холмс. «Мне просто жарко. Не надо ничего выдумывать», — недовольно отозвалась я, размышляя, не спросите ли напрямую, чьих рук дело, все эти колдовские волны тепла по телу. «Жарко?» — переспросил он и с лёгкой улыбкой добавил. «Да, мне тоже. И что он имел в виду? Чего хочет добиться?» Я несколько секунд смотрела на мага, прежде чем опустить взгляд и произнести. «Давай вернёмся к журналу. Я хотела бы уточнить значение парочки знаков». «Давай вернёмся». Это было лишь отговоркой, но я быстро открыла казначейскую книгу, рассматривая аккуратные строчки записей. Я вышла из комнаты Вацлава одновременно с Александром. Огневик собирался домой, а я просто проголодалась. Из-за воришки мои запасы еды оказались крайне скудными». Мы спустились по лестнице вместе, но при этом сохраняя полное молчание, Ева! окликнула Магда, когда мы проходили мимо. Я остановилась, оглянувшись на консьержку. Заходил посыльный, тебе передали. Она пододвинула ко мне цветочный горшок с каким-то мрачным растением. Его стебель имел черно-серый цвет, а лепестки не раскрывшегося бутона имели алый оттенок. Магда, заискивающе и с любопытством посмотрела на меня. Я подошла ближе, опасаясь притрагиваться к горшку. Не сказали от кого? Записки нет? Президент внушал очевидные опасения. Он выглядел слишком зловеще. «Нет, но разве не прекрасный подарок?» заявила она. «В каком месте?» «Неосознанно подумала я. Эти алые лепестки словно капли крови. По стеблю же цветка при ближайшем рассмотрении обнаружились еще и колючки. У меня нет таких знакомых, которые послали бы нечто подобное». «Ладно, спасибо». Я взяла горшок и, развернувшись к выходу, едва не уткнулась носом в грудь Розенталя. Мой подарок послужил естественной преградой. «Он меня ждал?» «До свидания», — попрощался огневик. «И я только сейчас заметила, что наша одежда слишком уж сочетается. На мне тёмно-синий кардиган, одетый на майку, а на парне такого же цвета свитер. На ногах у нас штаны из чёрной ткани и ботинки коричневого оттенка». «Должна признать, жители Церента позаимствовали немало вещей с земли, одежду, семена растений, элементарные изобретения. Я даже слышала, что маги воды регулярно открывали порталы для исследовательских миссий, вот только иномирцев к ним подпускали лишь после множества проверок, чтобы убедиться, что попаданец не попытается остаться в родном мире. Но электричество маги избегали» не принося сюда высокотехнологичных достижений места, где я родилась. Видимо, колдовских частиц им было достаточно. А вот я бы не отказалась от сотового телефона с интернетом». На улице накрапывал мелкий дождь, практически незаметный, но дышалось вновь легко. «Что будешь с ним делать?» – поинтересовался Александр, осматривая улицу. На город опустился сумрак и туман. Свет фонарей неравномерным ореолом рассеивал тьму. «Думаю, выбросить, раз записки нет», — пожала плечами. «Давай сюда». Он требовательно протянул руку. «Зачем?» — удивлённо посмотрела я на Розенталя. «Давай». Я передала горшок. «Закрой глаза», — послышалась очередная просьба. По крайней мере, я хотела верить, что это была просьба. Спорить не стала. А спустя несколько секунд меня ослепило даже сквозь веки. Я тихо выругалась, отступая. Нога соскользнула на ступеньку, и я едва не упала. Крепкая мужская ладонь схватила меня за предплечье. Я распахнула глаза, уставившись прямо на огневика. «Ты что, его сжёг?» Почему-то прошептала я, вместо того, чтобы говорить в голос. В горле пересохло. Оказывается, я ещё не до конца привыкла ко всем этим магическим штучкам. Сердце громыхало в груди. «Да, ты же хотела от него избавиться. Я всего лишь помог». «Едва не ослепив меня», — заметила я. От внезапной волны жара лицо теперь горело по-настоящему. Кончики пальцев покалывало. На крыльце перед дверью лежала кучка пепла, единственный след от горшка. А одежда Александра осталась в целости и сохранности. Учитывая, какая, скорее всего, была температура, я бы не удивилась, если бы его свитер тоже перестал существовать. «Возможно, что-нибудь интересное бы увидела», – подумала, осматривая фигуру огневика и, быстро спохватившись, мысленно себя укорила. «Да чтоб меня!» Нашла о чём размышлять. Я резко отвела взгляд, надеясь, что ничем себя не выдала. Вскоре мы продолжили путь. Оказалось, что нам в одну сторону. Прохожих на дороге почти не встречалось. В лавках всё ещё горел неяркий свет. Деревянные вывески над окнами и дверями зазывали в гости. Нам попалось несколько баров и трактиров. В этой части города заведения среднего класса удивительно гармонично соседствовали с низкосортными пивнушками. «Всё-таки в нём что-то есть. Не знаю, с какой целью», — сказала я. «В вашем мире». «В твоём мире», — поправил Александр, держа руки в карманах. Мой кардиган стал чуть влажным, но если раньше я бы чувствовала себя некомфортно, то теперь любой контакт с водой приносил облегчение и немного дурманил разум. «Стихия, словно какой-то энергетический напиток, наполняла меня силой. Но в стенах замка тысячи людей, готовых убедить меня в обратном», — отвлечённо произнесла я. Диалоги с Розенталем всегда получались загадочно странными или напряжёнными. «Кстати, о людях. Это не студенты нашей академии». Я резко остановилась и сощурилась, выглядываясь в лица молодых парней, стоявших кучкой неподалёку от бара. «Спасибо моей хорошей памяти, что я узнала пару знакомых физиономий. Никто пока нас не замечал». «Думаю, да». Внезапная встреча Александра не обеспокоила. Я осмотрела улицу, подмечая ближайший переулок. «Ладно, тогда до свидания». Бросила, собираясь затаиться и дождаться, когда исчезнет либо огневик, либо компания неподалеку. Для новоприбывшей в огромную столицу королевства я вела себя довольно уверенно. Лишь оказавшись в тени домов, Я поняла, что Розенталь прощаться со мной не собирался. «Ты меня преследуешь?» Удивлённо изогнула бровь и улыбнулась. «Там тупик, а подворотня – не лучшее место». Я заметила стену, перегораживавшую путь, одновременно с его словами. «Тогда спасибо», – сказала я, останавливаясь. Александр склонил голову. Его глаза мерцали. Несколько секунд мы провели в молчании, и я оглянулась, оценивая обстановку. Стены домов блестели от влаги. Дождь усилился. А я впервые задумалась о том, что, возможно, следовало взять с собою плащ. Жёлтые отцветы от фонарей плясали по брусчатке и стенам. «Красиво!» — пробормотала я. «Тебя всегда восхищают такие мелочи?» — поинтересовался Розанталь. «А если да?» — с вызовом спросила я. Уголок губ его дёрнулся в полуулыбки. «То боюсь даже представить твою реакцию, когда ваш курс отправят в лагерь для обучения. Отцветы попадали и на его лицо. Там много живописных видов. Тогда я жду не дождусь этого момента, если, конечно, ты исполнишь своё обещание». Разговор вновь исчерпал себя. Мы ведь были практически незнакомы, хотя я точно видела интерес. Что он задумал? Что собирался сделать? Мне хотелось разгадать его план. Хотя играть в холодно-горячо тоже оказалось довольно увлекательно. Я прислонилась спиной к сухому участку стены. Скорее всего, те студенты уже разошлись, Но я пока медлила. Вацлав рассказал мне, ну еще бы, и почему я не удивлена, перебила, вскидывая взгляд на Розенталя, стоявшего рядом. Мои проблемы с магией стали общим достоянием. «А ты недовольна», — утвердил, а не спросил он. «Немного», — призналась я. Капельки воды стекали по щекам, вычерчивая дорожки на коже. «Жар, что я испытывала весь этот вечер, усилился, и я не выдержала, инстинктивно почесала ладонь, пытаясь его заглушить. «Ладно, думаю, мне пора», — резко произнёс Розанталь. «Хорошо, иди», — отозвалась я. Рядом с ним я не чувствовала себя спокойно, поэтому отчасти была даже рада тому, что огневик уходит. «Приятного вечера», — холодно бросил он, поворачиваясь ко мне спиной. Показалось, что настроение Александра неожиданно испортилось. Всего за миг его лицо стало темнее тучи. Скорее всего, вспомнил о каких-то своих делах. «И тебе», — ответила, глядя ему в спину.